Глава 18. Всю дорогу до Полимага меня не отпускало ощущение, что за нами следят Сперва странный черный БМВ, все никак не хотел отставать Затем люди в серых костюмах стояли по углам И что самое забавное, в их руках были настоящие газеты. Газеты в 2024 году. Ага, так я и поверил. Как думаешь, это агенты Улья или у меня паранойя? Не знаю, брат, задумчиво ответил Семен, поглядывая на светофор. Меня больше смущает другое. Что же? Как лиса нашла твой адрес? Да, я тоже об этом подумал. И ладно бы просто адрес. Она знала, когда я просыпаюсь. То есть... Ей сообщили даже распорядок дня. Одно радует во всей этой ситуации. Даже если Улей сунется к нам в квартиру, огни от них и мокрого места не оставит. Это как сторожевая собака, которая всегда ищет повод откусить жопу. В этом плане голубика хороша, а вот во всем остальном Семен Кисло усмехнулся. «Каждый хорош в своем деле. Это называется талант». «Откусывать жопой? Ну, не знаю. Иногда мне кажется, что Мерлин ее избаловал до безобразия». «Нет, я прекрасно понимаю, что у него дочь болеет и все дела». «Ничего себе болеет, она живой труп». «Живые трупы были сегодня ночью, а дочь Мерлина все еще человек». «Но суть не в этом. Я прекрасно понимаю, что у Мерлина сложная жизненная ситуация». «Однако это не дает ему право безответственно относиться к другим». Голубика могла бы быть хорошим лидером, могла бы многого добиться в своей жизни, а Мерлин же тупо ее сломал. «Вот ты сам по суде, это нормально, что взрослая девушка живет у незнакомого мужчины и за бесплатно помогает отрывать бошки?» «И все, Голубика же пальцем о палец не ударила, чтобы хоть как-то развиваться», — вздохнул фамильяр. «Смотрю на нее, и сердце кровью обливается. Надо бы тебе с ней поговорить». «Знаешь, Семен, солдат не всегда должен думать, что это значит». «Это значит, что в данном промежутке времени мне нужна именно такая голубика, которая есть. Я готов простить ей многое за то, что она для меня делает, и пока мы не нарастим дополнительные мышцы, менять огни нет смысла». «Сколько ей сейчас? Двадцать шесть или двадцать семь?» «Я к тому, что не будет ли потом слишком поздно, брат?» «Не будет». «А ты чего так волнуешься за нее?» — усмехнувшись, спросил я. «Ты же у нас весь такой незаинтересованный, на всех и все плевать, порой ведешь себя...» как кот. Она импонирует мне, как человек. Вот и переживаю. А по поводу наплевать на все и всех. За столько лет в облике кота, сам понимаешь, порой я уже сам не знаю, осталось ли во мне хоть что-то человеческое. И не хочется это признавать, но только рядом с Беллс я чувствую себя как раньше. Не хочется истерично вылизывать мохнатые бока и носиться с дневным тыгдыком, Верно. Но я смотрю на себя в зеркало и как будто... Код — это мое настоящее отражение. В плане, помнишь «Матрицу»? Допустим. Благо, что донор хорошо запомнил сюжет, ибо пересматривал данную киноленту раз десять. И что там? Мне иногда кажется, что «Матрица» в реальности — это самообман. Человек — странное существо. Больше всего в жизни мы врем в первую очередь себе, а не другим. Придумываем для себя образ, который очень далек от реальности, и любуемся им. Вот это и есть матрица. Красивая картинка самообмана у нас в голове. А потом со временем розовые стекла разлетаются на маленькие кусочки. Ты очухиваешься в мерзкой жиже, а потом попадаешь в Зион. Вот это истинный ты. Потрепанный, грязный, далекий от идеала, зато настоящий и свободный от матрицы. И, глядя на свое отражение, я все чаще начинаю понимать суть моего наказания. Люди не живут вечно просто потому, что со временем начинают терять реальность. Кто же я такой на самом деле? Что именно осталось от прежнего меня? Все эти вопросы порой заставляют меня возвращаться в Зион. «Так кот — это твоя матрица?» Тип того, мне плевать на свое юное тело, мне просто не нравилось возвращаться в Зион. Но благодаря тебе я даже к этому привык. Разум крайне сложная штука. Я до сих пор в восхищении от матушки природы, которая смогла создать столь уникальный и проработанный инструмент. Все мы когда-нибудь прозреем подвел к итогу весь свой монолог Семен. «Увидим настоящих себя и примем это как должное. Ну а пока нам только и остается, что наслаждаться благами стройной матрицы, иллюзией лучшего себя. Значит, ты утверждаешь, что все горе от ума. Не без этого». «Со временем учишься фильтровать некоторые моменты. Что-то отпускаешь, а что-то блокируешь, прячешь во мраке своей души. Но рано или поздно оно все равно вырвется. А справишься ли ты с новой версией себя? Хороший вопрос. Трансанималинг — это жестоко. Такова расплата за долгую жизнь». «Долгую жизнь в потемках собственного разума», — вздохнул фамильяр, припарковавшись возле огромного черного внедорожника. «Что-то я тебя загрузил лишней информацией». «Нет-нет, мне очень интересно тебя слушать. Тем более дельные вещи ты говоришь крайне редко». «Ну, спасибо», — кисло усмехнулся Семен. «Предпочитаю нести миру позитив». «А это черт знает, откуда в голове взялось. Может быть, я просто завидую беспечности голубики. Может, ты, главное, за периметром следи. Увидишь что-то подозрительное, сразу скажи мне». «Договорились». Однако таинственные преследователи появляться не спешили. Я специально выходил к Семену во время большой обеденной перемены. Тише да благодать. После пар мне опять пришлось топать на факультатив к Шаляпину. Сегодня он даже не опаздывал. Сидел у себя в кабинете и читал старую потрепанную книжицу. «Расскажите, Федор Александрович». Преподаватель обратился ко мне, не отрываясь от чтения. «Вы хоть что-нибудь помните о своих родителях?» Смутно. Кома не проходит бесследно. После моего пробуждения все вокруг стало другим. Мне кажется, что изменился даже ход моего мышления. Но с памятью до сих пор проблемы. А как это поможет нам в сокрытии энергетического поля? Сегодня мы приступаем к практике. Шаляпин наконец-то отложил книжку в сторону. Голова — наш центр управления. Именно в ней происходят все необходимые процессы, которые делают нас магами. Эмоции — энергия, которая помогает нам колдовать. И чем ярче ваши эмоции, тем сильнее выйдет конструкт. У моей лучшей ученицы получалось прятать энергетическое поле, когда она вспоминала о смерти матери. Эта эмоция стала ключевой. Она настолько сильно въелась в разум девушки, что перебивала абсолютно все. «Не надо так на меня смотреть, Федор Александрович. Мой предмет заточен на то, чтобы слабости превращать в силу. Если у вас есть эмоция, которая может...» перекрыть все остальное, то используйте именно ее. А какая эмоция у вас? Если я скажу, то она уже не будет настолько сильной. Сухо ответил Шаляпин. Суть ключевой эмоции как раз в том, чтобы она оставалась исключительно твоей. Это личное, которое не должно покидать пределы твоей головы. Хорошо. Допустим, я придумал, и что дальше? Запомните ее, Федор Александрович, но пока отложите». Прежде чем начать практику по сокрытию энергетического поля, нам необходимо овладеть виргозрением. Без него увидеть свое поле вы в любом случае не сможете. Хорошо, я готов. Закройте глаза. Выдохните. И начинайте постепенно визуализировать волны. Их много, они буквально окутали всю аудиторию. Так, и что дальше? Дышите. Виргозрение не более чем инструмент. Он есть в каждом одаренном, а сила — ничто иное, как часть природы. Будьте едины с природой. Растворитесь в ней Дайте всем вашим чувствам обостриться Честно говоря, речь Шаляпина Больше напоминала мантру Которая клонила меня в сон А не увлекала все дальше к сути Но все-таки разглядеть потоки силы Я смог уже через 30 минут Своей странной медитации И обострения всех чувств Тонкие разноцветные линии Словно струящийся дым От сигареты окружали меня Да, такое я уже видел, когда воскрес В этом мире, да и на других планетах мне доводилось встречать нечто подобное». «Но что самое занятное, вокруг Шаляпина линии силы как будто и не было». «Используете технику сокрытия?» — поинтересовался я. «Да, мне нужно было понять, когда вы сможете узреть потоки силы». «Узрел, что дальше?» «Теперь начнем практику сокрытия. Вы даже не представляете, какое огромное преимущество этот конструкт дает в бою. Вам же еще не приходилось встречаться с сильными магами». Приходилось. Но все заканчивалось быстро. Либо их было мало, либо преимущество оказывалось на моей стороне. Это не одно и то же. Впрочем, без разницы. Далеко не каждую битву можно выиграть численным превосходством. Рано или поздно вам придется столкнуться с тактикой. Выступать против превосходящего по силе противника не мой метод. «О, порой жизнь не предоставляет такого выбора», — усмехнулся Шаляпин. «А теперь возьмем ваше самое трагичное воспоминание, которое способно перекрыть остальные эмоции. Вспомнили?» «Хорошо. Закройте глаза. Вдохните. Задержите дыхание на 30 секунд. А затем выдыхайте. Повторяйте упражнение, пока не почувствуете внутри себя тепло». Повторять пришлось долго. Сперва я вспоминал о своих бесконечных днях в заточении, вспоминал о том, как потерял сестру, и о том, как Мегорт обошелся со всем нашим видом. Вспоминал о своих самых темных деяниях. Но чего-то постоянно не хватало, как будто я чувствовал, что оно рядом. Оставалось совсем чуть-чуть, как это ощущение ускользало от меня. «Неужели в вашей жизни все настолько сказочно и хорошо?» С издевкой поинтересовался Шаляпин. «Смерть родителей, кома, отвратительные родственнички, которые хотели отобрать у вас последнее. Хоть что-нибудь из этого должно вас по-настоящему задеть?» «По-настоящему задеть?» М -м -м. «Видимо, имелось в виду нечто такое, что должно было разбить мне сердце». «Уничтожить единственный лучик света в моей темной душе». «И, конечно же, я сразу вспомнил злобную ухмылку Мегарда, когда мой мир превратился в космический пепел». «Вот! Видите?» — с облегчением выдохнул Шаляпин. «Вы быстро схватываете. Если будете продолжать в том же духе, то сможете без особых проблем получить статус вивата его императорского величества. А что, если я не хочу?» «Не хотите послужить на благо Родины?» — усмехнулся преподаватель и вновь раскрыл свою старую книжку. «Скажите, Федор Александрович, чего именно вы хотите увидеть в конце?» «Конце чего?» «Пути!» «К чему вы стремитесь? Я же вижу этот огонек в глазах. Когда-то и меня вела дорога любопытства». Я был искателем чудес, верил, что магия подарит мне ответы на все вопросы, но в итоге судьба распорядилась иначе. Поэтому мне интересно, почему вы так рьяно познаете искусство магии. Для меня это вопрос выживания, разве не очевидно? Магия и выживание? Нет, для современного оружия она слишком неэффективна. Лишь 2% магов могут потягаться с настоящим оружием. Вы заметили, что в полиции и ИСБ магов нет, а среди военных их очень крохотный процент? Основная часть волшебников трудится в конструкторских бюро, КЛА, госпиталях и различных аграрных комплексах. Поэтому я хочу вас предупредить. Если вы хотите убивать, вложите время в огнестрельное оружие. И в дронов. Это в разы эффективнее большинства магических конструктов. С этим я разберусь как-нибудь сам. Спасибо. Не настаиваю. Я не люблю убийц, Федор Александрович. И считаю, что человек не вправе решать, кто достоин жизни, а кто нет. Но такие, как вы, нужны этому миру. Шаляпин вновь отвлекся от книги и открыл полку под столешницей. К своему великому удивлению, я обнаружил там стопку детских рисунков. Неужели это Кристины? Порывшись немного, Шаляпин вручил мне небольшой блокнот. «Ознакомьтесь на досуге. Один наш общий друг позаботился о боевых конструктах заранее и провел замеры. Ого! Я раскрыл блокнот и увидел на пожелтевших страницах надпись. «Рейсбих А.П. Эффективные методы борьбы с темными магами». «Почему эти записи у вас?» Мы с Антоном Палчем раньше были в более близких отношениях. Но ничто не длится вечно. Даже дружба. Я неоднократно намекал, что пора бы уже забрать свою писанину. Но он отмалчивался. Видимо, гордость не позволяет. Извините, а кому принадлежат рисунки? Какие рисунки? Детские, которые у вас в полке. Занятие окончено, господин Асокин. Встретимся в понедельник. Меня буквально окатило злобой и неприязнью. В принципе, мне стоило этого ожидать». Кивнув на прощание, я поспешил покинуть аудиторию. «Сегодня еще дел не в проворот». Поднявшись в пустынный холл, я вновь почувствовал жажду хищника. «Ну нет, только средней дочки Громовых мне сейчас не хватало». «Попался!» — обрадованно воскликнула блондинка и на дикой скорости вылетела из-за угла. Увернувшись, я припустил к выходу. «Главное — пересечь порог. Пересечь пар Это что? Растяжка, прыжок и...» Меня как будто схватила горилла. «Хе-хе-хе, Осокин!» прорычала Громова. «Я же знаю твое расписание. Думаешь, ты сможешь скрыться от меня?» «Но-но, у меня заключен паритет с главами двух ветвей артовых. Ты не имеешь права нападать на меня!» «Я из первой ветви Громовых. Не прокатит!» Злорадно промурлыкала блондинка. «Пойдем. Мне как раз нужен лопушок, чтобы отмыть аудиторию профессора Стрельникова». Вот еще. Я вырвался и вновь побежал к выходу. «Нет, я не буду мыть аудиторию одна. Стоять!» Воскликнула Громова и пустилась в погоню. «Патрон, я защищу тебя!» Из-за угла вылетел Давид и расставил руки. «Ты не пройдешь!» Хлесткий удар и бедный маленький армянин воспарил над холлом, подобно футбольному мячу. «Ты в своем уме?» — возмутился я. «Все в порядке, это во имя дружбы», — выдохнул валяющийся возле лестницы Давид и пафосно испустил дух. «Идиот». «Стой, Осокин, я никуда тебя не отпускала!» «Громова вновь практически меня схватила, но я успел сделать затяжной прыжок с крыльца полимага. Вот, гад, опять ушел!» «Такова жизнь!» — отряхнув форму, ответил я. «Но ничего, сеструха с тобой разберется! Готовься к понедельнику, Асокин!» «Бла-бла-бла!» — усмехнулся я. «Ага, да хоть две сеструхи!» «Если что, со мной все в порядке!» — Давид выглянул из-за спины высокой блондинки. «О, а ведь точно слышала, что армянские мужчины очень обходительные и аккуратные!» «Любят чистоту и все дела!» Громова начала внимательно рассматривать маленькое тело Давидянца. «Естественно, а что?» — обрадовался парнишка. «Аудиторию мыть будешь!» — схватив Давида, блондинка положила его на плечо. «Господин!» — к крыльцу тут же подбежали охранники Давидянца. «Господин, что вы делаете? Все в порядке, парни, у меня все на мази!» Давид показал большой палец. «Господин станет мужчиной!» — возрадовались охранники. «Ура! Наконец-то!» Громова посмотрела на бородатых здоровяков с максимальным осуждением, а затем унесла доведянца обратно в полимак. «Какая драма! Хоть сериал снимай!» «Эх, молодость!» — усмехнулся Семен, раскрыв передо мной дверь. «Какая темпераментная леди! Истинная хищница!» Не поймала первого, переключилась на того, кто менее быстрый и продуманный. «Скорее, Давид сам попался в эту ловушку. Я сел в кресло и вытащил мобильник». «Проблема в том, что ему неверно истолковали суть нападения. Они не просто ловят и тискают всех, кто нарушает правила или остается в полимаге допоздна. Они принуждают к физической работе». «Дедовщина, как она есть», — усмехнулся фамильяр. «Кстати, что там по нашим агентам Улья? Видел что-нибудь интересное?» «Нет, весь день тишь да благодать». «Странно». Ой, машина резко остановилась. Треклятая Адалаида, ты можешь так внезапно не тормозить? Нас подрезал какой-то идиот, возмутился Семен, вытаскивая пистолет-пулемет. Но ничего, сейчас я его прижучу. Однако из черного БМВ вылезли не типичные бандиты, а полицейские. Они словно обычные охранники сопровождали плотного лысого господина в дорогом костюме. Незнакомец с максимально виноватым видом подошел к кабану и жестом попросил открыть окно. «Что такое?» — я положил ладонь на рукоять пистолета. «Федор Александрович, уж простите, что пришлось вас подрезать. Полковник Федоров я. Можно с вами поговорить?» «Садитесь. Я кивком указал на пассажирское кресло. Вот спасибо». Полковник жестом дал команду, и полицейские спрятались обратно в БМВ. Отъехав на несколько метров, мы припарковались в небольшом пятачке. «Так что вы хотели?» — поинтересовался я. «Простите, что весь день за вами следим, просто хотели поговорить в момент, когда вы не будете заняты. Но что-то такого момента все никак не представлялось. Пришлось уж прямо сейчас подрезать. Некрасиво, конечно, но звонить вам я посчитал не очень хорошей идеей». «А подрезать нас идея лучше?» — возмутился Семен. «Полковник или нет, имейте совесть, отвратительно себя ведете и уж точно не настраиваете на приятный разговор». «Понимаю». «Это все прекрасно, но с какой целью вы следили за мной?» — уточнил я. «Вы в курсе, что у меня много врагов, и вы могли просто попасть под удар?» «В курсе. Простите, пожалуйста. Дело в том, что я хозяин клуба «Город кошек». «Новый хозяин, как вы, наверное, уже догадались». Но проблема в том, что я не имею права владеть подобным заведением официально, поэтому стараюсь делать все скрытно». «Да ничего страшного, полковник, с кем не бывает. Семен тут же переобулся, подобрел и даже спрятал свой ПП. Я был в командировке, и мне доложили, что Цезарь, мой бизнес-партнер, хотел подставить нашу войс-приму». А еще он был связан с Ульем. Всю информацию я, конечно же, проверил. И Цезаря в больнице уже навестил. Работать с ним мы больше не будем, да и вообще его ждет тюрьма. Я просто хотел сказать вам, Федор Александрович, огромное спасибо за то, что помогли мне. Не берите в голову, мы просто расследовали одно дело и совершенно случайно вышли на Айсидору. Потом уже все повалилось по принципу домино, так что не переживайте. Тем не менее, вы спасли и меня, и мою войс приму. Представляете, что случилось бы, если бы хоть кто-нибудь узнал про связь города Кошек и Улья? Да меня бы повесили прямо в зале Пермской прокуратуры. Я долго думал, чем могу вас отблагодарить, Федор Александрович, ведь у вас есть все. В общем, я подумал, что будет лучше, если вы сами мне сообщите. Я не тороплю, как надумаете, так скажете. И в качестве исключения вы со своими друзьями можете приходить в клуб в любое рабочее время. Все для вас там отныне бесплатно. Хо-хо-хо! Казалось, что Семен сейчас упадет в обморок от счастья. Какие прекрасные новости! Спасибо за вашу щедрость. Мы, конечно, не ходаки по подобным заведениям, но мне правда приятно. «Буду рад вас видеть, Федор Александрович. От души спасибо вам большое». Полковник пожал мне руку, а затем поспешно ретировался из машины. «А может, ну его это, Подмосковье с Ульем?» Семен с надеждой посмотрел на меня через зеркало заднего вида. «Рванем в клуб, а завтра с новыми силами». «Нет, друг, уничтожение Улья — первоочередная задача. Твои кошки подождут». «Да я ж не настаиваю, чисто так предложил». «Ага, предложил он. Ты в курсе, что я снял джет для полета в Москву? Так что давай, гони на завод!» «Нужно провести последние приготовления. Еще и посмотреть, что там с новыми машинками». Никита обещал сегодня показать. «Все понял, держим курс на завод».